Такси. Сестра Моника Джон выздоровела после воспаления легких, которые подхватила, разгуливая сырым ноябрьским утром по улице в одной рубашке. Успешно справилась с шокирующим и унизительным обвинением в воровстве. Пережила судебное разбирательство и теперь, в свои 92, с оптимизмом смотрела в следующее десятилетие. На дворе стояло теплое лето, и сестра Моника Джон решила навестить своих многочисленных родственников. Я уже описывала ее путешествие в Соннинг к племяннице, которой она подарила два изящных чипандеиловских стула. Другая племянница со своими тремя детьми обитала чуть ближе, в Ричмонде. Для пожилой леди это путешествие в любом случае было слишком сложным, но бесстрашная сестра Моника все же пустилась в путь. Не знаю, сказала ли она кому-либо о своих намерениях? Вряд ли. Но в -тус хаусе снова наступила суматоха, потому что в восемь вечера... Перед началом службы вдруг обнаружила, что ее нет. Монахини, конечно, молили за ее благополучие, и эти молитвы, видимо, достигли ушей Всевышнего, или же того, кто ответственен за подобные мелкие неурядицы, поскольку в этот момент зазвонил телефон, и ричмондская племянница сообщила, что тетя у них в гостях и наслаждается компанией внуков. Когда ее спросили, может ли та переночевать у них, Племянница ответила, что это будет нелегко, поскольку у них очень маленький дом, но сестра Моника Джоан может поспать на софе. В этот момент сестра Джулиана допустила промах, в чем сама позднее призналась. Сестра Моника Джуан прекрасно могла провести ночь на диване, но сестра Джулиана засомневалась и сказала, что лучше бы ей вернуться домой». Поскольку ехать на автобусе было уже поздно, сестра Джулиана попросила их посадить тетку в такси и сообщить таксисту, что за поездку заплатят по прибытии. Это была серьезная ошибка, и она привела к целой цепочке самых удивительных событий. Сестра Моника, возможно, не пользовалась лондонским кэбом с тех пор, как людей развозили в экипажах. Став монахиней, она дала обет нестяжания, поэтому всегда пользовалась самыми дешевыми автобусами и поездами. Поездка в современном такси оказалась для нее совершенно новым и волнующим переживанием. На следующий день за обедом она, не умолкая, говорила о племяннице и племяннике в Ричмонде и их прелестных дочурках. «Такие чудесные, такие красавицы!» Имен их она не запомнила, но у одной бедняжки были прыщи. «Такая неудача! Она сегодня же пойдет на рынок на Крисп-стрит и подыщет там что-нибудь». Монахиня рыскала по рынку, не обращая внимания на косые взгляды и передаваемые шепотом предупреждения. Торговцы опасались ее с тех пор, как улечили ее в мелких кражах. Сестра Моника Джана остановилась у нового прилавка, за которым стояла женщина в бусах. Она торговала хорошенькими бутылочками с микстурами и зельями с причудливыми названиями. По уверениям продавщицы, они помогали от всего – вросших ногтей, язв, геморроя, близорукости и зубной боли. Сестра Моника Джон пребывала в экстазе. Ее уверили, что именно этого ей всю жизнь не хватало: эссенции бархатцев, вытяжки из маргариток, настойки из одуванчиков, а в придачу к ним еще и брошюры, в которые и так просто и подробно все объясняется. Сравнив информацию о брошюре со своими астрологическими заметками о жизненных силах и центрах Земли, сестра Моника Джон радостно пришла к выводу, что все взаимосвязано. Милое дитя не просто избавиться от своих прыщей. Вся жизнь ее будет озарена. На следующий день у сестры Джулианы состоялся довольно тяжелый разговор с племянником сестры Моники Джоан, который сообщил, что тетка разбудила весь дом в три часа ночи, щебетала что-то о цветочных эссенциях, требовала помазать вросший ноготь одной микстурой, больной живот другой, прыщи третий и предлагала... «Ликовать вместе с ней?» Племянник ликовать отказывался. Им женой на следующее утро надо было идти на работу, а детям в школу. Он уточнил, знает ли она который час. Сестра Моника Джоан знала, но сочла, что малютка с прыщами заслуживает немедленного избавления от страданий и спросила разрешения с ней поговорить. Племянник твердо отказал, напомнив, что сейчас уже четвертый час ночи, и утром... «Девочке нужно идти на занятия. Вскоре ей предстояло сдавать экзамены, поэтому важно было высыпаться». Сестра Джулиана извинилась и сказала, что и не подозревала о подобной ночной активности сестры Моники Джуан. Но мужчина перебил ее и сказал, что это отнюдь не конец истории. Час спустя их снова разбудили, и тетка объяснила, что ей бы не хотелось, чтобы девочка с прыщами чувствовала, что ей уделяется особое внимание». Просто прыщей это такое наказание в ее возрасте. Кроме того, она опасалась, что младшие дочери почувствуют себя обделенными, поэтому приготовила для них небольшие подарочки, которые хотела бы вручить лично. После этого племянник отключил телефон, и сестра Джулиана согласилась, что в данных обстоятельствах это было самым лучшим решением. В следующую субботу сестра Моника Джон решила снова поехать в Ричмонд. Она подробно обсудила это с присутствующими за обеденным столом. Ей хотелось снова увидеть своих ангелочков. Ее очень радовала возможность вдруг обнаружить у себя юных и прелестных внучек. И это напомнило ей собственное детство, напомнило, как весело было им с и в их огромном доме. Сестра Джулиана была довольна тем, что на этот раз они хотя бы знали, куда она собирается, и позвонила племяннику, чтобы тот ждал визита тетки. Кроме того, она убедила, что у сестры Моники Джоан было достаточно денег для поездки на автобусе. Но скромный двухэтажный автобус не входил в планы сестры Моники Джоан. Вкусив роскошь Кэба, она не желала понижать свой уровень комфорта. Какое-то наслаждение сидеть в одиночестве в просторном салоне, пока опытный водитель лавирует по улицам. Никаких суматошных пересадок с одного автобуса на другой и напряженного ожидания. Просто прямая дорога от Поплора до Ричмонда, около 24 километров. Сестра Моника Джоан была в восторге от нового для нее транспорта. Никакой больше суеты, поисков билета, никаких подсчетов шиллингов и пенсов, и все совершенно бесплатно. Просто говоришь шоферу, оплата по прибытии, и он трогается с места. Первые два раза племянник безропотно профинансировал путешествие тетки, но после третьего визита он позвонил сестре Джулиане и максимально тактично спросил, не могли бы они выделить тетушке достаточно денег, чтобы она сама платила за свои поездки. Сестра Джулиана, которую без того тревожила брешь, пробитая в скромном бюджете ордена четырьмя поездками на такси из Ричмонда, Согласила, что с этим надо что-то делать, хотя не очень понимала, что. Племянник отдельно подчеркнул, что они очень рады видеть тетку, и девочки обожают ее и готовы часами слушать ее рассказы. Вот только цены на такси. Монахи неподробно обсудили, как можно решить эту проблему. Но сестра Джулиана серьезно поговорила с сестрой Моникой Джоан, напомнила ей об обете нестяжания, нужде экономить стоимости поездок на такси, и необходимости по возможности пользоваться автобусом. Сестра Моника Джон была совершенно согласна, признала собственную несдержанность и пообещала в будущем не пользоваться такси. Но, возможно, она забыла о данном слове, или просто не устояла перед соблазном, когда увидела на улице сверкающий черный кэп. Или же она не собиралась отказываться от своих намерений экономить. Но в этот момент пошел дождь который она не переносила. Как бы то ни было, поездки продолжались. Сестра Джулиана чувствовала себя обязанной оплачивать их, поскольку ответственность за монахиню несет орден, а не ее родственники. Сестры продолжали обсуждать сложившуюся ситуацию. В следующий раз послушница Рут сама отвела сестру Монику Джан на остановку, посадила ее на нужный автобус, заплатила кондуктору и сказала ему, на какой остановке той надо сойти. Но сестра Моника Джуан отличалась изобретательностью и всегда добивала желаемого. Она ласково поблагодарила Рут за помощь, весело помахала ей на прощание и вышла на следующей же остановке и села в такси. Да, дело зашло слишком далеко. Сестре Джулиане пришлось сообщить обо всем матери-настоятельнице. «Джазу мануэль Из бюджета ордена утекали большие суммы, и она ничего не могла сделать». Была объявлена встреча в доме матери-настоятельницы в Чечестере, на которой пригласили и их финансового советника. На встречу пришли 32 монахини, и многие с возмущением говорили о поведении сестры Моники Джуан. Вначале она втянула орден в некрасивую историю с обвинением в воровстве, а теперь, вместо того, чтобы проявлять смирение и кротость, царила деньгами. Почему они должны отказывать себе во всем экономить? когда она разъезжает по Лондону словно герцогиня. Мать-настоятельница сообщила сестрам помладше, что сестра Моника Джоан отдала более 50 лет служению беднейшим из бедных в совершенно невообразимых условиях, и орден оставлял за собой право делать послабление пожилым монахиням, которые уже не могли работать. Две-три старшие сестры сказали на это, что они тоже отдали жизнь служению бедным, и под послаблениями подразумевали джем по воскресеньям или чашку чая в постели. Они никак не могли одобрить постоянные поездки на такси, это было просто неразумно. Джезуэ Монель вздохнула. Сестра Моника Джоан никогда не отличалась разумностью. Она спросила, что по этому поводу думает финансовый советник, их независимый бухгалтер и аудитор. Бухгалтер сказал, что тщательно изучил бюджет ордена и заметил, что вклад которые сделала в него сестра Моника Джоан в 1906 году, когда дала свои обеты, был больше, чем вклады всех остальных сестер вместе взятых. И кроме того, огромное наследство, которое досталось ей от матери в 1922 году, также отдали в орден. Если бы не эти два крупных денежных вливания, сестры вряд ли могли бы продолжать свою деятельность по сей день. Это решило вопрос было решено, что сестра Джулиана должна распоряжаться бюджетом по своему усмотрению. Некоторые из присутствующих, однако, состроили кислые мины и пробормотали что-то насчет несправедливости, на что мать-настоятельница ответила, что сестры, несомненно, должны быть рады такому постановлению, поскольку мысль о старушке в одиночестве, разъезжающей по Лондону на автобусе, не может их не тревожить, особенно учитывая, что сознание ее не вполне ясно, что продемонстрировал недавний скандал. «А давайте признаем, что она выжила из ума, и ее нельзя выпускать на улицу», буркнула одна из сестер помоложе. Мать-настоятельница резко ответила, что это крайне недоброе замечание, и она даже не будет обсуждать идею запереть сестру Монику Джан словно заключенную. Сестра Джулиана осталась довольна довольно принятым решением и без лишних слов оплатила несколько следующих поездок в Ричмонд и обратно. Однако она еще раз поговорила с сестрой Моникой Джоан о том, что им надо экономить, что ездить к племянникам можно и пореже, а также вновь напомнила ей об обете нестяжания. Сестра Моника Джоан, видимо, восприняла ее слова близко к сердцу. Возможно, она ощутила укол совести при мысли об обетах, или же ей просто захотелось разнообразия. Но в конце концов, душа она была авантюристкой, не ищущей легких путей. После этого мы узнали, что ее видели посреди дороги в туннеле Блэквол. Когда на светофоре загорался красный свет и автомобили останавливались, сестра Моника Джон выходила на дорогу прямо перед ними, стучала по окну одной из машин и просила потрясенного водителя отвезти ее в Ричмонд. Что бы ни говорили о монахинях, у них все же не принято разъезжать с незнакомыми мужчинами. Можно только вообразить реакцию водителей. Сестра Моника Джан видимо, была одета в полное монашеское облачение. Для бизнесмена, направлявшегося навстречу, подобное явление на дороге могло показаться знаком свыше. Или же, возможно, дьявольским знамением. Ну, представьте, монахиня стучит в окно и произносит длинную путанную речь о прелестных племянницах из Ричмонда и новом лосьоне от прыщей. Хотя на самом-то деле она подозревает, что это обычные угри который ей совершенно необходимо доставить, но только не на автобусе. Вы наверняка решите, что сходите с ума, особенно если на деловом обеде присутствовала выпивка. Водители отказывались везти ее, но сестра Моника Джон продолжала упорствовать своей, как ей казалось, совершенно разумной просьбе. «У вас есть автомобиль, а у меня нет», – замечала она. «Неужели так сложно заехать в Ричмонд? Она знает адрес, так в чем же проблема?» Если она не получала желаемого, то сразу же раздражалась, и многие беседы оканчивали скандал. Иногда сестра не успевала договорить, и светофор переключался. Грузовики проезжали мимо, по свободной полосе, в опасной близости от монахини. Водитель, который все еще пытался урезонить ее, никак не мог тронуться с места, и застрявшие за ним автомобилисты начинали гудеть и ругаться. В какой-то момент сестра понимала, что ее не повезут в Ричмонд. Это случалось неоднократно, Ковыляла обратно на обочину, а когда автомобили вновь останавливались, опять стучала в окно ближайшего из них. После полудюжины подобных сцен два полицейских застали ее на месте преступления. Они наблюдали за монахиней в течение нескольких минут, после чего арестовали ее, так как она мешала движению и ставила под угрозу как свою жизнь, так и безопасность окружающих. Сестра Моника Джон недолюбливала полицейских и яростно запротестовала, когда они окружили ее и повели в Нонатус Хаус. После этого происшествия сестра Джулиана сама умоляла ее пользоваться такси и обещала все оплачивать. Как-то раз сестре Моники Джон пришло письмо из управы района Уансворд. В послании говорилось, что в бюро находок в западном Лондоне ее ожидает сумка, в которой обнаружили немного денег, молитвенник, очки и вставные зубы. Сестра Джулиана не собиралась рисковать. Таксисты велели отвезти сестру Монику Джуан по указанному в письме адресу и вернуть монахиню обратно. Они вернулись 4 часа спустя. Таксист сообщил, что когда они прибыли в западный Лондон, монахиня сказала, что потеряла адрес. Она опомнила, что им надо обратиться в бюро находок, но не знала, в какое именно. Поэтому она велела водителю провести ее по всем бюро в округе. Всего их было 15 В Фулхеме. Патни, Челси, Умблдоне, Кингстоне, Твиккенхэми и так далее до Хептон-Корта. Сумку так и не нашли. Видимо, какое-то бюро они все-таки пропустили. Однако пожилая леди явно наслаждалась поездкой. Она прекрасно провела время. Водитель рассказал, что монахине так понравилось ехать по Хаммерсмитскому мосту, что она велела шоферу вернуться обратно и пересечь его еще раз. Он... Присматривал за ней и вернул домой в целости и сохранности. Эта поездка обошлась в такую астрономическую сумму, что сестра Джулиана решила еще раз посоветоваться с матерью-настоятельницей. Будет ли этому конец? В то утро послушница Рут проснулась первой. Приближалось время ее первых обетов, и ей хотелось побыть часовнее в одиночестве до прихода сестер. Было четыре часа утра, а поскольку утро было летнее, за окном занимался рассвет, и солнце потихоньку вставало. Она тихонько прошла по коридору, завернула за угол и обнаружила на полу сестру Монику Джуан. Она дышала, но глаза ее были открыты и неподвижны, пульс зашкаливал, и она непроизвольно подергивалась. Она обмочилась и не могла подняться. Рут принесла подушку и завернула монахиню в теплое одеяло, после чего вызвала врача и разбудила сестру Джулиану. Вдвоем они отнесли потерявшую сознание женщину в спальню и положили ее на кровать. Врач прибыл 20 минут спустя, осмотрел пациентку и подтвердил их предположение. У сестры Моники Джонс случился инсульт. Не приходя в сознание, она скончалась в тот же день во время вечерней службы. Последние слова последней молитвы дня звучат так. «Господи, даруй нам мирную ночь и счастливый конец дня». Мирная кончина — это величайший дар, который может дать нам Господь. Смерть может быть ужасна, но благодать преображает ее. Сестра Моника Джон не получила никакого интенсивного медицинского вмешательства, не принимала лекарств. Мы не пытались выяснить причину инсульта, продлить ее жизнь или задержать смерть. Она умерла спокойно, окруженная заботой любящих сестер. Это счастливый конец». Ее тело два дня лежало в часовне ордена, и соседи заходили туда проститься с ней. Затем ее увезли в дом матери-настоятельницы, где и провели похоронную службу. Смерть Моники джан глубоко повлияла на меня. Я не ожидала этого. Я почему-то верила, что она неуязвима. Мне не удавалось смириться с потерей. Я постоянно пыталась разгадать загадку этой необыкновенной женщины. Красота... Радость, очарование, которое она воплощала, ушли вместе с ней, и я была вне себя от горя. Видев, в каком я состоянии, сестра Джулиана как-то подмигнула мне и сказала. Утром в часовне я размышляла о сестре Моники Джоан. Нехорошо, конечно, но когда мы читали об Илье, который вознесся на небеса в огненной колеснице, я подумала, уж не отправилась ли сестра Моника джан туда на такси.